Глава тринадцатая «Мне нужна новая служанка, и суп слишком холодный, а в комнате сквозняки. Госпожа, вы решили меня окончательно уморить. Даэлия крепче стиснула зубы, чтобы не заорать «да», потому что в видят духи, легче объясниться, почему наследник империи свернул шею, неудачно скатившись с лестницы, чем оказывать этому ничтожеству помощь. К сожалению, Луций наврал Или не досмотрел до конца, а кинулся к госпоже с пугающими вестями. Хьюберт всего лишь навернулся с небольшой приступки в саду. Как он это сделал? Что же, ублюдок твердил о страшном чудовище, испугавшем его, когда принц собирался пройтись и подышать свежим воздухом. В одиночестве. Да, ведь прекрасная леди его оставила. Ох, как подло это и возмутительно. Теперь он вынужден страдать из-за вывихнутой ноги и отцарапанного лица. Но, видят духи, Дайлия сама бы выцарапала глаза мерзавцу и заодно оторвала детородный орган. Одна из молоденьких служанок пожаловалась на сальные намёки. Ну что же, у госпожи северных земель есть идея на этот счет. «Говорите, новая служанка?» — процедила сквозь зубы. «О, конечно, она будет. Подберу самую старательную». И, круто развернувшись, Дайлия вышла прочь из покоя в принца. Нет, какова наглость, а? Сначала руки распускал, а теперь еще смеет указывать. И пусть Хель — мерзкая, злобная ведьма, но она тысячу раз права. Нужно поставить Хьюберта на место. Но как? Ответ пришел сам. даэля чуть не заорала от радости, но вовремя прикусила язык. Так, лишь бы все получилось, но зная оборотницу и ее поганый язык... Помогите мне, духи. Пробормотала, торопливо вышагивая обратно в покое. «Сейчас ей надо бежать на тренировку и как следует выбесить хель». Стража встала на вытяжку, когда Даэлия приблизилась к комнатам. «Новые лица? Хорошо». Норман пообещал, что заменит всех, кто не способен, как следует выполнять работу. Вчера вечером, вернувшись из библиотеки, Даэлия первым делом придумала новый указ. «Всё равно не спалось». «И нет». Совершенно не из-за чертового оборотня, который так и не явился, чтобы воспользоваться своим правом. Даэлия стиснула зубы, а стражники еще больше забеспокоились. «Происшествий не было, моя госпожа», — отрапортовал один из них. «Никто не появлялся». «Чудесно», — пробурчала, окончательно теряя покой. Не оборотня, ни Ванессы». Под сердцем шевельнулся стыд. «Может, зря она так вчера». Но как же мерзко было видеть разодетую в пух и прах подругу. К чему этот спектакль? Перед тем, кого она советовала убрать из дворца? Пальцы почему-то дрожали, когда Даэлия застегивала пуговицы на рубашке и переплетала косу. Думать о том, что Ванесса охотилась за Альфой, было мерзко, но не думать не получалось. А тут еще и Хель. Она ведь единственная женщина среди оборотней. Зачем Альфа ее взял? Когда Даэлия подходила к площадке, нервы звенели от напряжения, а взгляд сам собой искал широкоплечью фигуру. Но и на площадке Ингвара не оказалось. В груди вспыхнул маленький огненный шторм. Даэлия ненавидела саму себя, но ничего не могла сделать. Ревность не желала поддаваться контролю, хоть и была совершенно глупой. И это чувство брезгливости. Альфа не клялся ей в верности. Более того, их отношения основаны на расчете. Но всё равно. «Проснись!» Злой окрик привел в чувство, и Даэлия едва успела перехватить летевший в нее меч. Волчица зло оскалилась. Ждала, что глупая и изнеженная человечка опять получит деревяшкой по пустой тыкве. Пусть ждет дальше. Даэлия уже немного поднаторела в бою. Слегка сжав черенок, она выставила меч в защитном жесте. Зубастая хель может напасть в любой момент. Золотые глаза волчицы недобро сверкнули. «Начнём с разминки», — процедила сквозь зубы. «Надеюсь, Ваше Величество хорошо выспались». Дыхание перехватило от ярости. Перед глазами даже алые пятна запрыгали. «О, не волнуйся за мой сон», — процедила Даэлия. «У меня есть способы прекрасно отдохнуть». Волчица так и подобралась. «Неужели?» «У постели принца должно быть». Вот он крючок. Как бы не хотелось ответить колкостью, но Даэлия заставила себя улыбнуться. Это получилось неожиданно легко. «Ты бы не продержалась и пяти минут», — заметила небрежно. «Это не мечом махать. Словесная дуэль потяжелее будет». Хель ответила оскалом. «Уж у меня точно хватит ума окоротить вздорного мальчишку». Прогавкала, принимая боевую стойку. В отличие от некоторых. Вот и отлично. Покажи мне пример. Займись Хьюбертом и его... Тут Дайлия все же поморщилась. Состоянием. Лицо волчицы вытянулось. Дайлия чуть не расхохоталась, наблюдая, как на красивом до отвращения личики сменяются самые разнообразные эмоции от злости до осознания и обратно. «Ты!» — Угрожающе взвыла злобная гадина. Всего лишь глупая, слабая человечка, недостойная трона северных земель, а ты умная и свободная волчица, которая покажет, как надо, или сдаешься, закончила вкрадчиво. Хель запыхтела, словно забытый на плите чайник. На бревна, рявкнула так, что доэлия шарахнулась. А вы чего уши развесили, щенки? Это уже котирающимся рядом оборотням. Те старательно прятали улыбки, и Дайлия могла поклясться, поглядывали на госпожу северных земель с уважением, а ведь раньше ее никто не воспринимал всерьез. Следующие несколько часов прошли в поту и драках. К концу тренировки Дайлия едва дышала, но не забыла крикнуть в спину уходящей волчицы. «Принц ждет сегодня вечером!» Хель ответила злобным оскалом и скрылась в казармах. а госпожа северных земель поплелась к себе в покое. Пусть ее знатно потрепали на тренировке, но маленькая победа грела сердце. Крупные бусины ожерелья скользили между пальцев. Ванессе всегда нравилось перебирать драгоценности, раскладывать их по шкатулкам. Но в этот раз привычное занятие не могло успокоить нервы. Маленькая губастая жаба испоганила ей вечер. «Да что там вечер? Жизнь!» «Это не повод одеваться, как шлюха!» Звенел в ушах приторно мерзкий голосок. А еще грубый хохот, похабные словечки и треск разорванного платья. Ванесса до боли стиснула ожерелье, но и это не помогло избавиться от ощущения грязи и беспомощности. Разбойники должны были схватить не ее, Она бы успела убежать, оставив ублюдкам на растерзание бледную хилячку. Пусть бы ее трахали сутки напролёт, а потом вообще прибили. Это все жаба виновата. «Ненавижу!» — зашипела, отшвыривая жерелье прочь. Бусины застучали по мраморным плитам, а она, вскочив на ноги, поправила платье и направилась к двери. Вчера вечером Рина принесла ей прелюбопытную новость. Уж больно сладко воркует оборотень со своей подружкой-волчицей. Служанка подсмотрела это на тренировочной площадке, где оборотень разносил в щепки манекены. Надо самой проверить. Вот смеху будет, если у бледной жабы рога выше шпилей северного дворца. А ведь милая Даэлия тоже шлюха. Просто за нее платят дороже. Но ничего, ненадолго. Толстобрюх тоже не собирался расставаться с кормушкой. Как бы госпоже северных земель вправду не схватиться за меч. Вот умора будет. А она пока подкараулит оборотня вместе с любовницей. Надо бы узнать, что они задумали. «Я ее прибью, клянусь, собственными руками!» Хель металась по оружейной, словно ужаленная в одно место, отчаянно жестикулировала и сыпала проклятиями. А Ингвар как мог прятал усмешку. Наконец-то! Неужели эта чёртова затея начала давать плоды? Прикрыв глаза, он внимательно прислушался к клубившимся под сердцем эмоциям. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Но как же тяжело это давалось. С каким удовольствием он бы сделал всё, абсолютно все по-другому, как однажды советовала Хель. «Ты попалась, Хвостик», — возразил строго. «Так держи слово, а не лязгай клыками». И самую малость склонил голову. По лицу женщины мазнула тень, а в следующее мгновение его шею обвили тонкие, но очень сильные руки. «Ты должен пойти и разобраться, Ингвар», — замурчала Игрива. «Ты же обещал заботиться обо мне, помнишь?» «Конечно, помню, родная», — ответил в тон «Потерпи еще немного и помни про наш план». Волчица показушно вздохнула и, выпутавшись из его объятий, Ушла, при этом не забыв, как следует повелять задом. А Ингвар скинул рубаху и подхватил лежавший на столешнице меч. Давно он не занимался оружием. Любовники, она так и знала. Острый укол ревности заставил сильнее стиснуть зубы, но уже через секунду Ванесса неслышно выдохнула. Плевать, она собиралась попользоваться оборотнем как следует, а там, глядишь, он и сам уходить не захочет. Всклоченная лесная девка не соперница опытной женщине, но нельзя дать оборотню заподозрить, что она все видела. Ванесса еще раз как следует оглядела мощную фигуру и неслышно отступила назад. Однако удачно она зашла в оружейную. Будет что рассказать лорду. И надо не забыть про зелье. Рина подсказала, что оборотень больше всего любит полусырое мясо с костью. Дикая зверюга. Но так еще лучше. Вкус капель будет совершенно незаметен. Осталось только приготовить и настоять как следует. Ничего, у нее будет время. Скоро к заботам о принце у госпожи северных земель добавятся и другие проблемы.